Глава 32. Прощание. Два дня прошли в ожидании. Мне пришлось отказаться от выгодного клиента. Работа предстояла выездная, а мне запрещено было покидать столицу. Да я и не желала отлучаться сейчас. Ждала, во что же выльется моя затея. По всему выходила. Развязка уже близко. Лаурин не объявлялся. И это настораживало — Неужто настолько разобидился. Впрочем, меня интересовало не столько это, сколько то, сумел ли он выполнить поручение деда. Посылать за лейтенантом я не хотела. За моим домом наверняка следили, так зачем же заранее оповещать противника о своих планах? Оставалось только ждать, когда он соизволит нанести мне визит. К исходу вторых суток я не выдержала. В конце концов, наведываться во дворец мне никто не запрещал, так что... Не знаю, по какой причине Лауринь до сих пор не отчитался о выполнении либо невыполнении задания, но сидеть и ждать я была уже не в состоянии. Впрочем, до дворца я не доехала. Еще на мосту через реку углядела знакомую фигуру и придержала лошадь. «Госпожа Нарен. сдержанно наклонил голову Лауринь. «Он был на своем норовистом жеребчике, а в поводу вел моего Рута». «Какая неожиданная встреча!» «И правда что?» — процедила я. «Я как раз направлялся к вам», — в великосветский продолжал Лаурень. «Вернуть лошадь? Вы меня очень выручили». «Не стоит благодарности», — осклабилась я, поняв, что такие речи лейтенант ведет неспроста. «А я прогуливаюсь. Надоело сидеть в четырех стенах. Впрочем, если вы составите мне компанию за обедом, буду признательна». «Если прикажете, госпожа Нарн. Лауринь ответила мне еще более ненатуральной улыбкой. «Прикажу», — сказала я, заворачивая кобылу. «Мне невыносимо скучно. Вы знаете какие-нибудь свежие сплетни?» «Мало, госпожа Нарн, пожал плечами Лауринь. «Но, что знаю, расскажу». «Отлично!» Воскликнула я преувеличенно бодро и почти всю дорогу выслушивала, кто из придворных дам претендует на звание фаворитки его высочества. Не иначе Лаурин эти слухи нарочно собирал. Не замечала, чтобы он прежде интересовался подобным. По счастью, до моего дома было не так уж далеко, иначе я могла бы и потерять терпение. «Госпожа Нарн, неожиданно произнес Лаурин, исчерпав запас сплетен. «Вы полагаете...» «Нас сейчас могут подслушивать?» «Наверняка не скажу. Думаю, могут», — хмыкнула я. «С помощью лошадей?» «Нет», — ответила я. «Я ведь говорила, что магия на лошадей действует непредсказуемо, так что использовать их в качестве шпионов практически невозможно». «Ну, хорошо», — серьезно сказал Лауринь. «А то если бы я постоянно думал о том, что за мной следит собственный конь!» Я фыркнула от неожиданности, потом рассмеялась в голос, так что какой-то лавочник обернулся посмотреть мне вслед. «Если вы не таскаете на себе какую-нибудь дрянь, — произнесла я, отсмеявшись, — то вряд ли в таком шуме нас могут услышать. Но конь у вас вроде бы не нервничает, так что, скорее всего, ничего на вас нет». «Вы не брали у кого-нибудь какие-то вещи?» «Нет», — помотал вихрастой головой лейтенант. «Только шпагу, но она казённая». Я подъехала ближе, провела ладонью над ножными. Со стороны могло бы показаться, будто я оглажу Лауриня по бедру. Он тоже это понял и приметно покраснел. «Чисто», — сказала я. «Во всяком случае, никаких следов магии я не чувствую. А с приятелями не обнимались?» «У нас такое не принято», — покосился на меня Лауринь. Руку пожимал, было дело. Но перчатки сегодня другие. Я проверила на всякий случай. Чисто. Видимо, приближаться к лейтенанту все таки не рискнули. «Это вы в порядке конспирации мне все придворные слухи пересказали?» — весело спросила я. «Но вы же сами попросили. Я подумал, у вас есть причина... «А я решила, что причина есть у вас. Вы так серьезно себя отродясь не вели», — заметила я. «Что это с вами стряслось?» Лаурин ставился в гриву своему жеребчику. «Понятно», — кивнула я. «Вы обиделись и решили изобразить сурового непреклонного мужчину». «У вас почти получилось. Потренируйтесь еще немного, и вы даже меня сумеете провести, клянусь». Вы снова насмехаетесь? Лаурин низко совзглянул на меня. Взгляд его был не столько обиженным, сколько злым. Мы уже въезжали во двор. Ну, разумеется, ответила я, спешиваясь и бросая поводья конюху. Пора бы уже привыкнуть. Идемте в дом, Лауринь. Не будем оповещать всю улицу о сложностях наших с вами отношений. Лаурин смолчал. Ну. — спросила я, расположившись в любимом кресле. «Что вас так гложет? То, что я вас обманула с той книгой? Или то, что использовала как приманку для Наора?» «А вы как думаете?» Лаурин устроился на подоконнике и смотрел на меня гордо и презрительно. «Будь на моем месте другая, это возымело бы действие». Но меня только смех разбирал. «А ведь взрослеет мальчик» неожиданно подумалось мне. Еще годик-другой, и от одного его взгляда придворные дамы будут послушно рушиться в обморок. Ничего, что Лаурень с виду не казист, зато характер каков, ни одна не устоит. Наверное, оно и к лучшему. «Представления не имею», — сказала я. «Я никогда не была девятнадцатилетним юношей и не в состоянии вообразить, что творится у вас в голове». «Надеюсь, однако, вы достаточно здравомыслящи, чтобы понять, почему я так поступила». «Я понимаю», — мрачно ответил Лаурень. «Вы ведь объяснили. Зная я, что книга на самом деле цела, а фас и тот-другой это бы поняли». «Ну а тогда в чем дело?» — удивилась я. «Вы заранее это придумали». Не отставал Лаурень. «Если вам так это важно, то нет», — созналась я. Это было спонтанным решением. «Вы как раз прирезали Бороса, а меня на почве нервного потрясения, должно быть, осенило, как следует поступить». «Вы довольны?» «Ну...» Лаурин по-прежнему смотрел в пол. «Перестаньте строить из себя трагического героя», — велела я. «Вам не идет. Да и играете вы неубедительно». «Потом-то вы могли рассказать?» «Нет», — ответила я. «Откуда мне знать, что с вами может приключиться во дворце? Там множество укромных уголков. Вас не найдут, случись что. Правду вам знать было, ни к чему уж, поверьте. Вы лучше скажите, получилось у вас переговорить с кем-то из придворных магов?» «Да». Лаурин, кажется, решил быть немногословным. «Прикажете мне из вас слова клещами тянуть?» — нахмурилась я. «Лауринь, мне сейчас не до шуток и не до ваших обид. Раз уж вы так оскорблены поручением, что дал вам дед, я готова извиниться. Разумеется, только в том случае, если вы немедленно расскажете мне, как вы это поручение выполнили». «Не стоит, Фло». Лаурин наконец, посмотрел на меня. На сей раз взгляд его показался мне насмешливым. «Все равно искреннего извинения у вас не получится». «Я вас решительно не узнаю», — созналась я. «Но раз уж извинения вам не нужны, то сделайте милость. Доложите, что там с помянутыми придворными магами». «Мне не удалось застать их поодиночке», — произнес Лауринь, «хотя я несколько раз пытался. В конце концов, это уже стало выглядеть подозрительно, и мне пришлось... Пришлось, в общем, говорить с обоими. «Вот как?» — хмыкнула я. «Очень интересно. Продолжайте». «Вернее, говорил я с господином Рессом», — поправился Лаурень. Господин Таваль слушал. Я сказал то, что велел господин Нарен. Господин Ресс задал несколько вопросов о том, как выглядела книга, где я ее видел, и все. А Таваль... Он спросил, зачем я это говорю. «И что вы ответили?» «Я сказал, что опасаюсь за вас», — хмуро ответил Лурень. «Что я, конечно, могу понять ваш интерес к этой книге, но боюсь, как бы вы не пали жертвой того, кто за ней охотится». «Я был неправ». «Отчего же? Это вы очень удачно соврали», — похвалила я. «Почему вы решили, что я говорил неправду?» Теперь Лаурин смотрел мне в глаза. «Даже если и правду, какое это имеет значение?» — пожалая плечами. «Получилось в самом деле удачно. Думаю, дед будет доволен». «А вы?» «Что я?» — не поняла я. «А я тоже довольна». «А что вам ответили?» «Чтобы я не беспокоился. Они постараются разобраться с этим делом», — ответил Лаурин угрюмо. «Я просил дать слово, что вам ничего не сделают, но они такого обещать не смогли». «Ничего удивительного», — хмыкнула я. «Что ж, теперь остается только ждать». «Вы молодец, Лауринь, очень мне помогли». «Всегда рад служить, Фло». Лейтенант встал, коротко поклонился. «Разрешите идти?» «Куда это вы собрались?» — приподняла я бровь. «Обратно, к месту несения службы», — сквозь зубы ответил Лауринь. «Вы мой сопровождающий. Не забыли еще? поинтересовалась я. «Бросьте, Лауринь. Вы не откроете дверь, пока я этого не захочу. В окно также прыгать не советую. Выглядит глупо и по-детски». Я встала и подошла к нему. «Эк, вас перепахала. Вы можете объяснить, в чем дело?» Или я должна вас уговаривать, как нервическую барышню. Вот уж нет. Лаурин отпрянул, сверкнув глазами. Вы меня за мальчишку держите. Хм. Я сделала вид, что задумалась. Ну, учитывая нашу с вами разницу в возрасте, не вижу в этом ничего удивительного. У вас есть еще претензии? Нет. Лаурин сник. Попятился. Снова сел на подоконник. «Нет, Фло, просто... Просто вы в очередной раз убедились, насколько я бесчувственная, холодная, далее по списку?» — усмехнулась я. «Но это вам не впервой. Тогда что?» «Я увидел вас рядом с вашим дедушкой», — негромко произнес Лаурин. «Он отдавал мне распоряжение, а вы просто смотрели». «Вы хотели, чтобы я за вас вступилась?» — поинтересовалась я. «Нет, не в том дело. Просто вы были... Вы были настолько похожи в этот момент...» Лаурин вздохнул. «Неправда, я не настолько стара», — попыталась я пошутить. Но лейтенант был настроен слишком серьезно. «Я даже не о внешности. У вас взгляд был одинаковый, азартный». Лауринь криво улыбнулся. «Только вперед, только добыча, и... и всё». «Понятно. Он хотел, чтобы в тот момент я подумала и о нем тоже. Как наивно, как по-детски и искренне. Если бы я была моложе, я бы... А, впрочем, нет, ничего бы не изменилось». К сожалению или к счастью, не могу сказать, но я такая, какая есть. Вот и все. Лаурин не первый, кто пытается меня переделать. И если это не удалось другим мужчинам, вряд ли удастся ему. — Вы разве не знали, что я из себя представляю? — спросила я, присев рядом. — Так не жалуйтесь теперь. — Я не жалуюсь. Лаурин вздохнул. — Я все знал. Просто, наверное, понял только теперь. «И что?» — с любопытством спросила я. «Лаурин не девушка. Он не спросит. Значит ли он для меня хоть что-нибудь? А я и не скажу». «Ничего». Он неожиданно улыбнулся, и хотя улыбка вышла горькой, лейтенант определенно взял себя в руки. «Переживу. Простите за сцену, Фло. Как-то так вышло... «Простите. Это вы ещё не видели сцен», — усмехнулась я в ответ. «Надо сказать, я испытала изрядное облегчение. С кем не бывает?» Мы немного помолчали. Молчание начинало затягиваться. Я уже подумывала о том, как бы его нарушить, когда это сделал лейтенант. «Фло, только один вопрос». Лаурин смотрел серьезно. «Почему вы вообще позволили мне...» «Это. Однако. И что прикажете на сей вопрос отвечать? Правду? А почему бы и нет, в конце концов?» «Сперва из любопытства», — ответила я и добавила «не в силах удержаться». «Хотя, Лауринь, а вам не приходило в голову, что вы мне нужны затем? зачем обычно пожилые дамы заводят юных любовников?» Судя по тому, как покраснел Лаурень, это ему в голову приходило. Хотя, вполне возможно, замешательство его было иного рода, поскольку вслух он произнес: «Какая же вы пожилая!» Прозвучало это настолько обиженно, что мне стало смешно. Похоже, Лаурень правда не считал меня старухой. «А если...» «Если я скажу, сколько мне лет на самом деле?» — произнесла я. «Думаю, вас отсюда ветром сдует». «Ну, скажите», — окончательно обиделся Лауринь. Я назвала цифру. На минуту воцарилось молчание. Потом Лауринь помотал головой и выдал. «Быть не может». «Не верите, Распросите стариков во дворце, в каком году у судебного мага Фергуса нарана родилась внучка?» — дернула я плечом. «Можете у него самого спросить?» «Он ответит. Тут никакой тайны нет». Надо думать, стремление узнать правду у лейтенанта резко притупилось. «По-моему, моего деда он боялся куда больше, чем меня. И правильно делал». «Ну и все равно», — заключил неожиданно Лауринь, поразмыслив и добавил страшно банальную фразу, явно стремясь выглядеть куртуазно. «Женщине столько лет, насколько она выглядит». «Вас обманули, Лауринь», — хмыкнула я, — «женщине всегда восемнадцать. По крайней мере, до тех пор, пока восемнадцать, не исполнится ее дочери». «Я учту», — серьезно ответил Лауринь, а я задумалась. Должно быть, где-то в глубине души Лауринь терзался сомнениями, И, надо сказать, прилагал все возможные усилия, чтобы ни в коем случае не показаться тем самым молодым любовником на шее у немолодой женщины. Мне было его жаль, пожалуй, но поделать здесь я ничего не могла. Да и в целом разговор этот мне не нравился. Не люблю говорить на столь личные темы. Лаурин снова смотрел в пол. Я же задумалась на мгновение. Да, пожалуй! Я усмехнулась. Что ж, решила так решила. «Хватит киснуть, Лауринь», — сказала я. «Вы слишком серьезно ко всему относитесь. Может, статься, мы и до завтра не доживем, а вы тратите время на пусто порожнюю болтовню». А? лейтенант вскинул голову. Очевидно, я оторвала его от каких-то мрачных мыслей. Я только усмехнулась, вышла из кабинета, оставив дверь открытой, поднялась наверх, Ну, если Лауриня кажется таким олухом, что нет, догадался все же. Флом, лейтенант маячил на пороге, явно не решаясь войти. Как у вас? Пусто. Разве? Я взглянула вокруг. А, это я от безделья решила прибраться. Риме не по силам уже такое. Разве что пыль смахнет. Вот я и навела порядок. «Вот как». Лауринь окинул комнату пытливым взглядом. В самом деле, в ней больше не было привычного хаоса. Книги сложены аккуратными стопками, на креслах не валяется верхняя одежда, из безделушек только медная вазочка на камине с почти выцветшим зимним букетом. Взглянув на него, Лауринь чего то смутился и поспешил отвести взгляд. «Ну да», — сказала я, запирая дверь. «Лауринь, может...» Вы уже перестанете страдать, меня вы все равно не переделаете. А от вашей кислой физиономии у меня настроение портится. Да я и не думал о том, чтобы вас переделывать, не смело усмехнулся Лаурень. Это ведь будете уже не вы, правильно? Видимо, да, ответила я. А раз так, стоило ли это делать? Спросила я себя, немного погодя. Может, пусть бы лучше остался в обиде на меня, а? Ему было бы легче. С другой стороны, почему я должна думать об этом? Он мужчина, в конце концов, переживет, А я... Тут я усмехнулась. Слабая женщина. придется самой позаботиться о себе. Лауринь покинул меня еще до рассвета. Я проснулась от какого-то звука. Лейтенант одевался, отчаянно стараясь не шуметь. Как обычно, он стремился исчезнуть до завтрака. А может, на дежурство торопился. «Моего Рута возьмите», — сонно сказала я. «Хотя нет, не берите. Мне сегодня после полудня по делу ехать, а мою серую весь город знает». «Я и так не собирался вашего коня брать», — буркнул Лорень. Явно недовольны тем, что я проснулась. Ну и хорошо. Я натянула одеяло на голову. Да, если Дим еще спит, растолкайте его. Не сочтите за труд. Кобыла расковалась. Он должен был ее кузнецу отвезти с утра пораньше. Непременно, — пообещал Лаурень. Вечером не приезжайте, — снова зевнула я. Я к деду поеду. «Хотя, если хотите, загляните к нам на огонек. Вы ему вроде бы понравились». Н «Нет, благодарю», — замотал головой Лауринь, застегивая портупею. «Думаю, вам нужно поговорить наедине. Я буду только мешать». «Как хотите», — буркнула я. Приподняла голову, взглянула на лейтенанта. Стройная юношеская фигура в ладно сидящем мундире, прекрасная выправка, плохо различимое в полумраке лицо. Глубокие тени словно сделали его старше на несколько лет, и я поняла, как будет выглядеть Лауринь по прошествии этого времени. «Идите уже». «До встречи, Фло», — сказал он, и неожиданно подошел ко мне. Поцеловал, замер на секунду, всматриваясь в моё лицо. А потом быстро вышел. «До встречи», — сказала я ему в спину. «До скорой встречи». Проводив лейтенанта, я решила вздремнуть еще часок-другой. Это мне даже удалось. Не мешали никакие посторонние мысли. Я умею отрешаться от них. «Госпожа!» — осторожно поскреблась в дверь Рима. «Да вас тут какой-то господин!» «Скажи, сейчас спущусь!» Сонно пробормотала я и, мотнув головой, стряхнула сонную одурь. Я оделась причесалась тщательнее обычного, посмотрела в зеркало. Лицо бледное, под глазами круги. «Не дать не взять, не спала всю ночь, мучилась раздумьями». «Что не спала всю ночь — это верно. Вот только мучениями причину моей бессонницы назвать сложно». Посетитель ждал в кабинете, привстал, когда я вошла, поклонился. «Доброе утро, госпожа Нарн», — сказал он. «Доброе утро, господин Таваль», — ответила я, надеясь, что взгляд мой не выдает охватившего меня азарта. «Что привело вас ко мне в столь ранний час?» «Думаю, вы знаете, госпожа Нарон», — наклонил он голову. «Я догадываюсь, господин Таваль, а это не одно и то же», — ответила я в тон. «Быть может, вы будете столь любезны, что озвучите цель вашего визита». «С удовольствием», — «Госпожа Нарн», — ответил Таваль и улыбнулся. «Хм. Вижу, дом ваш в достаточной мере защищен от прослушивания. Похвально, похвально». «Стараюсь, господин Таваль», — сладко улыбнулась я. «Издержки профессии, знаете ли». «Понимаю, понимаю», — покивал он. Улыбка на моложевом лице казалась приклеенной. Однако, госпожа Нарен, как раз человеку вашей профессии следует быть осторожнее в своих действиях. Не представляю, о чем это вы, господин Таваль. Я постаралась придать взгляду непонимающее выражение. Думаю, нет смысла ходить вокруг да около. Товаль уставился на меня в упор, от улыбки его не осталось и следа. Вы прекрасно понимаете, о чем идет речь, госпожа Нарен. Ума не приложу, посетовала я. «Быть может, просветите?» «Хорошо. Если вам угодно играть в эти игры, я скажу прямо». Таваль криво усмехнулся. «Вы очень далеко зашли, госпожа наран Играть с вами было одно удовольствие». «Да что вы говорите», — пробормотала я. «Представьте себе». На этот раз Таваль улыбнулся вполне искренне. После всех этих предсказуемых магов и придворных, ну не делайте вид, будто не возьмете в толк о чем я говорю. А если так? Не верю, госпожа наран Еще шире улыбнулся Таваль. Ведь не по собственной же инициативе вошли эти нантик, кое-что нашептал моему коллеге, ну и мне заодно. Вы догадались, верно? «Верно», — хмыкнула я. Дальше тянуть не было смысла. В конце концов, именно этого я и добивалась. «Как прикажете вас величать?» «По-прежнему», — ответил он. «Я Лиртоваль. Им останусь. А то прозвище...» «Забавно получилось, не правда ли?» «О, да», — усмехнулась я. «Заставили вы меня поломать голову». «Кстати, а как я могу быть уверена в том, что это именно вы, Наор? Быть может, вы лишь еще одно подставное лицо?» «Ого!» — восхитился он. «Я должен доказывать, что я — это Наор? И кому? Самой Флосси и Нарен? Ничего себе!» «Я буду разговаривать только с самим Наором», — холодно произнесла я. «Никакие подручные мне не нужны». «Не для того я столько времени убила на его поиске, чтобы вести беседы со всякой мелкой сошкой». Кажется, Таваль немного опешил. Впрочем, он быстро взял себя в руки. «Я в вас не ошибся, госпожа Наран, произнес он весело. «Ладно, какие вам нужны доказательства? Вы доставили мне такое удовольствие этой игрой» что я отвечу на ваш любой вопрос. «О чем вы говорили с Фернсом Лагарстой перед тем, как его отправили в ссылку?» — спросила я. «Да, там, в воспоминаниях Лауриня, точно был Таваль. Голос, манер, движение — его. А лица Лауринь все равно не рассмотрел». «Вы до этого докопались», — хмыкнул Таваль. «Жаль». «Илгон меня остановил. Надо было дожать мальчишку. Я так и знал, что он меня запомнил. Без его воспоминаний вам пришлось бы повозиться подольше». «Вы обещали дать ответ на мой вопрос?» — напомнила я. «Значит, под мага-палача замаскировался Таваль. Понятно тогда, почему он показался Лауриню знакомым». «Верно. Таваль сцепил пальцы, посмотрел на меня иронически». Лагарста был невыносимо назойлив. Он видел меня еще в Истали. Там, увы, я был немного неосмотрителен, вследствие чего и пришлось сменить подданство. А когда встретил в преисполнился подозрений. Конечно, по-настоящему он мне помешать не мог, но если бы слухи дошли до кое-кого в коллегии, пришлось бы оправдываться. А это дело долгое и муторное. Он перевел дыхание. Этот достойный человек следовал за мной по пятам. Куда я, туда и он. Отличная ищейка из него бы получилась. Когда мне это вконец надоело, я решил поговорить с ним на чистоту. Товаль хрустнул пальцами, и я поморщилась. Конечно, о моих далеко идущих планах он ничего не знал. Его интересовал только драгоценный Аростен. Я предложил ему сделку. «Он оставит меня в покое, а я взамен не трону ни его самого, ни его семью». «Лагарста не согласился», — проронила я. «Я и не рассчитывал, что он согласится», — пожал плечами Таваль. «Он был из тех, что долг ставят превыше всего остального». «Вы не знали его, госпожа Нарон, а он был страшным человеком. Неудивительно, что его так ценили на службе». «Ради того, чтобы остановить меня, он не пощадил бы и родных. Страшный человек!» — с заметным удовольствием повторил Таваль. «Я бы с радостью продолжил эту игру, но он как раз решил обратиться в коллегию. Доказательств у него не было, но могло хватить и намеков. Жаль, пришлось мне сделать первый ход. Заметьте, он воздел указательный палец». Я умею ценить достойных противников. Так что же он вам все-таки сказал? поинтересовалась я. Неужто вы не запомнили? Не так часто вам отказывают, я полагаю. О, вы правы, усмехнулся Таваль. Я помню его слова. Когда я предложил ему выплатить долги за имение, заложенное еще дедом его жены, да еще кое-что в придачу. Лагарста задрал нос вот этак. Он скроил высокомерную мину и заявил, мол, честь его не продается ни за какие деньги, а сыновьям лучше быть детьми убитого при исполнении офицера, нежели детьми продажной твари. Сильно сказано, но толку-то. Он усмехнулся когда же я спросил, как он относится не к собственной жизни, а к жизни жены и детей. «Ну уже подбодрила я, — он закатил мне пощечину. С явной неохотой ответил Таваль. «Попросту. Как деревенский мужик». И сказал, «Уж простите, госпожа Нарен, воспитание мне не позволяет повторить те слова, которыми назвал меня Арнай Лагарста». Смысл, однако, состоял в том, что я <къем> человек бесчестный, а потому он готов ожидать от меня любой подлости. Но, дескать, на такой случай у него припасены кое-какие письма. «Вы не рискнули тогда что-либо предпринять?» — кивнула я. Все это присутствовало в воспоминаниях Лаурине. И негромкие, но злые голоса собеседников, и звук оглушительной затрещины, разорвавшей эту вязкую полутишину. И главное — слова. Те самые. Лаурин запомнил мало, слишком напугался тогда, но все «Увы, да», — невесело хмыкнул Таваль. «Кто знает, кому были адресованы те письма. Я решил действовать иначе». «Просто убрать лагарсту вам показалось слишком простым решением?» — спросила я. «Ну да», — хмыкнул Таваль. «Куда интереснее было наблюдать, как он бесится, не в силах ничего предпринять. О, это одна из лучших моих затей!» Он прижмурился. «Преступление против чести для такого, как лагарста...» «Вы понимаете, верно?» «О, да». Искренне сказала я, следя за товалем с брезгливым любопытством. «Я знал, что вы оцените», — серьезно произнес он. «Представьте себе, он и в ссылке не угомонился. У него нашелся дружок, как его Старсис. Они все пытались выяснить, что же я затеваю. Пришлось даже на некоторое время приостановить работу. Впрочем, я занимался другими делами. Времени у них на это ушло немало». Я даже заскучал. Таваль усмехнулся. Если бы я в том разговоре с Лагарстой не обмолвился, чьему пути следую, он бы так и не додумался. Впрочем, он все равно не дошел до конца. Дальше войны этих смешных королей его мысли не шли. И у Старсиса тоже. Довольно долгое время. «Он почти догадался», — заметила я. «Именно». Кивнул Таваль. Да чего-то он так и додумался. Письма зачистили. Я решил проверить, что знает Старсис. Этот был поближе, но старика хватил удар. Очень обидно. Он развел руками. Я, увы, не знал, где он служит на самом деле. Считал его лишь приятелем Лагарсты. Кто же мог предположить, что у него стоит блок против магических допросов? Таваль снова усмехнулся. «Представьте, какая ирония судьбы, госпожа Нарен. Один маг спас ему жизнь, второй его, считай, убил». «И в самом деле», — хмыкнула я. «А как вам удалось организовать заклятие кары для лагарсты?» «А, это было совсем просто», — отмахнулся Таваль. «Я решил перестраховаться. Если у лагарсты был Старсис, мог оказаться и еще кто-то, «Не мог же я допустить, чтобы информация обо мне попала еще в чьи-то руки?» Предупреждение Лагарста не слушал, пришлось хм, намекнуть так, чтобы он понял. «Вроде бы он унялся после этого», — произнес маг. «Хотя его величество так выгораживал этого мерзавца, что впору было поставить под сомнение и его благонадежность». Он помолчал. Я внимательно наблюдала за ним, С чего бы этот маг стал вдруг откровенничать со мной? По прежним его поступкам я могла сделать лишь один вывод. Он чрезвычайно осторожен. Раз уж до сих пор он не попался, значит, вел себя до крайности осмотрительно. А теперь вдруг взялся в красках расписывать мне свои деяния. С одной стороны, это можно было объяснить накопившимся желанием хоть с кем-то поделиться своими планами, А я на эту роль подходила как нельзя лучше, тем более знала всю подоплеку событий. А если Таваль щел меня достойной доверия персоной? С другой стороны, ох, не хотелось мне думать об этом. А историю с драконом тоже вы подстроили? Спросила я на обум. Нет, рассмеялся Таваль. Лицо его казалось безмятежным. Но вот зеленовато-карие глаза смотрели холодно и цепко. Он ни на минуту не позволял себе расслабиться. Глупо было даже помыслить о том, что он мог упустить контроль над ситуацией. Тогда зачем все это? Вывод был только один. Просто так совпало. Я как раз начал реализовывать новый план. Прежний по ряду причин пришлось оставить. А тут такая удача. Стальвийскую принцессу похитили. «Само по себе ерунда, конечно. Но когда вы вернулись в столицу без девушки...» «Я понял, вам что-то стало известно». «То есть вы были в курсе, зачем драконам девицы?» — уточнила я. «Конечно», — хмыкнул Таваль. «Я в свое время немало времени провел в библиотеках коллегии. вывел кое-какие закономерности». «Удивительно, откуда вы об этом прознали». — А я судебный маг, господин Таваль, — широко улыбнулась я. — Каких только историй не наслушаешься. Значит, тех молокососов тоже подослали вы? — Конечно, — ответил он. — Да и подсылать не надо было. Хватило намека. А уж после того, как вы так ловко от них избавились, я вами заинтересовался. Должен сказать, везло вам невероятно. — Это вы о том деле с лошадьми? — спросила я. — Ну да. Мой человек вовремя прослышал об этом. Лошадники много об этом говорили. Я и решил, что случай подходящий. — Но вы на этот раз вышли сухой из воды, — Развел руками Таваль. — А уж когда я узнал, что вы побывали в имении Лагарсты, я уже не мог оставить вас в покое, учитывая то, что с вами рядом был этот мальчишка, его сынок. — Вы знали, кто он? «Не сразу, но догадался. Уж больно он мне кого-то напоминал», — ответил Таваль. «Потом я уж вспомнил жену Лагарсты. Конечно, такая была серая мышка. Зная я раньше, он бы к вам и на пушечный выстрел не подошел. Но, увы, и у меня случаются проколы. О его происхождении я узнал только после вашего визита в то имение. И то случайно». Вы ведь интересовались кое-какими документами. А я случился поблизости, тоже проявил любопытство». «Вот как?» — проронила я. «Вы занимали меня все больше и больше», — сказал Таваль. «Пришлось организовать вам ловушку, чтобы посмотреть, на что вы еще годны». «Дарай?» «Она самая наивная женщина, хотя, казалось бы, возраст». — покачал головой Таваль. Переписывалась с доброй половиной коллегии и была уверена, будто никто не в курсе, что она ведьма, а не маг. «Кстати, а почему она поминала белых сестер на мысе Фергон?» — припомнила я неожиданно. «Я так и не узнала ничего об этом. Это воспоминание почему-то было связано с вами». «Ах, вы не знаете», — усмехнулся Таваль. Белые сестры это не просто скалы. Это все, что осталось от резиденции Наора. Ее, видите ли, разрушили маги коллегии после гибели хозяина. А дворец, по свидетельствам современников, был дивной красоты. Не построенный, не сложенный из камня, выращенный из него. Белые сестры это остатки башен. Все остальное скрылось под водой. Таваль помолчал. «Я надеялся восстановить дворец, но, боюсь, это пока не в моих силах». «Ну надо же», — хмыкнула я. «Как все оказывается просто. Видимо, ведьма поймала отголосок этой мечты, не осознавая, что именно почуяла». «А Бороса, значит, тоже вы прислали?» «Ну да, сильный маг, но настолько же недалекий, насколько амбициозный». С удовольствием отметил Таваль. «И к тому же близко с вами знакомый. Увы, у него ничего не вышло. Актер из него был скверный. Да и убить вас он не смог». «И с коллегией тоже ваши шутки?» «Разумеется», — сказал он. «Вы совсем запутались. И я решил дать вам подсказку. Вы ведь поняли, что Рэс действовал не по своей воле». «Да». Кстати, как вам удалось это провернуть? Ни за что не поверю, чтобы рс согласился пустить вас хм, в свою голову». «Ну, конечно же, он не соглашался», — усмехнулся Таваль. «Но мы, видите ли, хорошие приятели, и перед заседанием я пригласил его позавтракать. А я знаю кое-какие травы, в нужных сочетаниях облегчающие мне задачу. Кстати, это Дараи помогла мне подобрать нужный состав». Я только вздохнула. У о безобидных, казалось бы, трав я знала не понаслышке. «Интересно, что решил Рес, когда обнаружил?» «Говорит он не по своей воле». «А отчего вы так упорно стремились загнать меня в угол?» — поинтересовалась я, закуривая. «Хотел проверить, вправду ли независимые маги так хороши, как о них говорят?» — улыбнулся Таваль. «Не прикидывайтесь», — попросила я. Вы сами, независимый маг, проверяли бы на себе? Вы об этом догадались, поразился он. Несколько делано, на мой взгляд. Да. Я выдохнула дым ему в лицо. Как вам удалось так долго скрывать этот факт от коллегии? Таваль криво усмехнулся. Немного актерского таланта. Хороший наставник. Жаль, его уже нет в живых, но самое важное он успел мне объяснить до того, как я попал в поле зрения коллегии. И главное — цель, госпожа Нарн. Ради такой цели притворишься хоть классическим магом, хоть вовсе ведьмаком. «Кто же был твоим наставником, хотела бы я знать?» — подумала я, но спрашивать не стала. Это увело бы разговор слишком далеко в сторону. Мы и так отвлеклись значит, я показалась вам подходящей кандидатурой». «Для чего, господин Таваль? спросила я. «У вас что, мало подручных?» «Более чем достаточно», — ответил он. «Увы, все они уже прошли через руки коллегии, а значит, в мышлении своем слишком зашорены и, не побоюсь этого слова, запуганы». «Вы ведь понимаете, надеюсь, госпожа Нарн... Насколько не приветствуются в коллегии отличие от других магов? Я догадываюсь, ответила я. Слова Таваля подтверждали рассказанное Гарышем. А вы знаете, кем являются независимые маги для коллегии? спросил он. Просветите, мы реликты, произнес Таваль. осколки блистательного прошлого магов. Тогда ведь все были, как мы. «Я в курсе», — хмыкнула я. «О, даже так!» — приятно удивился он, и его зеленоватые глаза сделались вовсе уж холодными, что никак не вязалось с располагающей улыбкой. «Ну, тогда вы должны знать и о том, что таким, как мы, позволено существовать, пока мы ни во что не вмешиваемся. За нами наблюдают, как за забавными зверьками, но рано или поздно». Мы выродимся окончательно, и коллегия будет торжествовать, загнав всех в единые рамки. «Очень познавательно», — сказала я. «Но все же, господин Товаль, мы слишком отвлеклись. Положим, я поверила, что Наор — это вы. Ваши цели в общем и целом мне понятны, можете не излагать. Скажите лишь, чего вы хотите от меня?» «Сотрудничество, госпожа Наран произнес он вкрадчиво. «Сотрудничество. Мне не хватает верных людей. Нет, не так. Мне не хватает сильных людей, несломленных, способных думать и принимать решения самостоятельно, а не просто слепо следовать моим указаниям, людей, разделяющих мои убеждения». «Вы так уверены, что я разделяю ваши убеждения?» поинтересовалась я. Полагаю, если вы подумаете как следует, то поймете, что путь коллегии ведет в тупик. Серьезно сказал Таваль. Маги вырождаются. Сильных специалистов остается все меньше и меньше. Одни середнячки живут и процветают, а независимых магов и вовсе можно пересчитать по пальцам. Тем же, что есть. Дорога одна. В судебные либо придворные маги но и тут карьеры не сделать вы достаточно умные и беспринципны госпожа Наран чтобы осознавать это неужели вам все равно кем будут ваши дети и этот о детях усмехнулась я про себя вслух же сказала значит вы предлагаете мне присоединиться к вам и что я получу взамен свободу госпожа наран — мгновенно откликнулся Таваль. — Свободу выбора. Вам так нравится ваша работа? — Представьте себе, да, — ответила я. — Ну... Таваль на некоторое время впал в замешательство. Очевидно, ему сложно было это представить. — Значит, будете заниматься ею. Но только без оглядки на правила коллегии. Все эти постановления насчет запретных искусств... — Как вам? Постановления эти тоже не на пустом месте возникли, могла бы я сказать, но промолчала. Никак его не пойму. То ли он и правда верит в то, что говорит, то ли настолько хорошо притворяется. И что мне делать? Впрочем, выбора особого не было. «Звучит заманчиво», — ответила я. «Но, признаюсь, предложение ваше неожиданно. «Понимаю», — наклонил голову Таваль. «Но я не могу дать вам времени на раздумье, госпожа наран Вы чересчур много знаете. Это раз. И два. Вы мне нужны. Не верю, чтобы вы, догадавшись о том, кто я и каковы мои цели, не задумывались над своим будущим. Решайте сейчас». Я сделала вид, будто колеблюсь. Впрочем, я и в самом деле размышляла. Не участвуя я во всех этих событиях, Таваль мог бы меня убедить. Свобода творчества для мага не так уж мало значит. А вот только Ференс Лагарста, иверги Старсис, Люций, Мажея, Мия, Фивер, сын Кухарки, так и оставшийся для меня безымянным, дочь сослуживца Лагарсты, которую использовал в своих целях наор. Эстальские мальчишки, собачник Рен и те, кто умер той весной от болезни. ведьма Дарай и ее жертвы, мирные торнецы и солдаты из замка Токейн. Кто еще? Вы убедительны, — произнесла я, отложив трубку. И вы правы, я много думала о том, как быть дальше. Жаль, вы не пришли раньше. Не стоило так долго играть со мной, право. Я смогла бы оценить ваши идеи и прежде. «Вы — возможно. Но зато я не сумел бы оценить вас по достоинству, не увидев в деле», — улыбнулся Таваль. «Итак, можете рассчитывать на меня», — сказала я и улыбнулась. «А в качестве жеста доброй воли примите от меня вот это. Вы ведь ее искали?» На стол между нами легла книжка в потрёпанном кожаном переплете. «Ого!» Товаль осторожно взял ее в руки. Да, госпожа Нарен, я, пожалуй, вас недооценил. Признаюсь, я рассчитывал, что Борос найдет эту книгу. Собственно, она и была приманкой для него, но после допроса я был уверен, что вы ее уничтожили. Я тоже неплохо играю, усмехнулась я. И тоже умею использовать людей в своих целях. «Я так и подумал, госпожа Нарен, что неспроста вы держите при себе этого мальчишку», — «довольно», — сказал Таваль. «Вернее, сперва я полагал, что он вам нужен как источник сведений о Лагарсте. Все-таки сынок его». «Да, но бестолковый да нельзя», — закинула я удочку. «Это уж точно», — хмыкнул Таваль, недобро щурясь. «Знали бы вы, сколько неприятных минут я пережил», узнав, чей сын явился ко двору. И ловко-то как, назвался чужим именем. Должно быть, среди офицеров были дружки его отца, иначе бы ни по ему в гвардию не попасть. «О, да», — покивала я глубокомысленно. Что же, выходит, Таваль не знал о роли его величества в истории с зачислением Лауриня в гвардию. Собственно, а откуда бы ему узнать? Он — придворный маг, а не военный советник и не начальник охранного отделения, которые имеют допуск к Корнелию в любое время и ведают подобными делами. Повезло Лауриню, ничего не скажешь. Что хорошо при Аростанском дворе? Правая рука частенько не знает, что подделывает левая. Иногда это очень мешает, но в данном случае оказалось как нельзя кстати. «Я, признаться, удивился, когда вы взяли его в сопровождающие», — добавил Таваль. «Потом только узнал, что юношу вам навязали. Решил, что вы избавитесь от него при первой возможности, с вашим-то характером». «Я собиралась», — ответила я. «Но все же решила придержать его». «Как видите, не напрасно. Пригодился». «Красиво», — беззвучно поаплодировал Таваль, нежно поглаживая переплет старинные книги. «Купились все. Даже я. Благодарю вас, госпожа Нарен. Это бесценный артефакт». «Что прикажете делать дальше?» — спросила я, раскуривая трубку. «Пока ничего», — ответил он, пряча книгу за пазуху. «Я дам знать, когда будет нужно. Сейчас я готовлю одну комбинацию, и как только будет возможно, посвящу вас в детали». «А теперь позвольте откланяться, госпожа наран «Всего доброго, господин Таваль», — ответила я, удерживая на лице благожелательную гримасу. Он ушел, а я долго еще не могла поверить, что все сработало. Сработало именно так, как я рассчитывала. Молодцы мы с дедом. Я налила себе полный стакан орты, осушила залпом, стараясь не слишком стучать зубами о стекло. Верно вычислили, что за тип этот наор. И гарышу спасибо. Без него бы ничего не вышло. Я встала, обошла кабинет. Ничего подозрительного. Наклонилась, посмотрела на пол. Так и есть. Под креслом товаля, пуговица. Точно такая, как на его костюме. Серебро с каким-то сиреневым камнем. Обронил должно быть. Я даже приближаться к ней не стала. «А теперь, Флосси, произнесла я вслух, — «быстро». «Очень быстро!» «Кто знает, насколько хватит охранных чар Гарыша!» Я не ожидала, что Наор, то бишь Таваль, явится ко мне так скоро. Хорошо, что приготовление я начала заранее. Быстро выпотрошив содержимое тайника, несколько толстых конвертов, я еще раз проверила их содержимое. Для Дея Наресса. Для Айн Танне, для Его Величества. Сунула бумаги в сумку. Больше мне собирать было нечего. Без всякой ерунды я вполне могла обойтись. Серой кобылы на конюшне не было. Ее еще на рассвете увел Дим. Эту лошадь и правда знает весь город. Да и славного Рута не оказалось. Только норовистая молодая кобылка, купленная совсем недавно. Седлать ее пришлось самой. Но к этому я привычна так что очень скоро я покинула свой двор, даже не заберев ворот. Пускай. Конечно, я воспользовалась приемом, позволяющим оставаться незаметной, так что ни дворник из дома напротив, лениво шаркавший метлой, ни соседская кухарка не обратили на меня никакого внимания. Даже когда лошадь наступила в лужу и обрызгала всех, кому не повезло случиться поблизости. Вскоре я уже была на пути к дому деда. Надеюсь, он внял моему предупреждению и начал собираться заблаговременно. «Ну?» — встретил он меня на пороге. «Сделано», — сказала я сквозь зубы. «Ты как, собрался уже?» «Разумеется. Я ведь сказал, самое ценное всегда при мне». Дед усмехнулся. «Кое-что я уже отправил, остальное после пришлют. А нет, так и пёс с ним. А ты-то?» Он посмотрел мне в лицо. Ты уверена, что все пройдет как надо. Да, сказала я твердо, мы угадали. Это Таваль. Как ты и говорил, Рес слишком предан королевской семье. Я не о том, отмахнулся дед. А, -а, а! усмехнулась я. Конечно. Кстати, ты не угостишь меня обедом? Сейчас прикажу подать. Дед кликнул слугу, приказал накрыть на стол: Садись, на тебе лица нет! «На тебе тоже». «За тебя беспокоился», — вспылил дед. «Ты с твоими авантюрами еще неизвестно, чем это закончится». «Думаю, мы узнаем еще до вечера», — пробормотала я с набитым ртом. Есть хотелось до обморока. Я со вчерашнего дня только и употребила, что стакан орты. «Весь город узнает». К деду подошел слуга. Склонился почтительно. Что-то шепнул. «Выезжаем утром», — сказал мне дед. «Раньше бессмысленно, подходящих кораблей нет. Один нашелся, и тот только до трисса. Завтра отходит. Но ничего, там всегда полно судов, уж найдем подходящее. А ночевать в порту — это мне уже не по возрасту». Он вздохнул. «Ты слуг, кстати, берешь с собой?» «Беру», — кивнула я. «Я их уже отправила. В порту ждут». Жаль, лошадей придется оставить. Жаль, повторил дед. Лошадей и он любил, но там, куда мы направлялись, содержать их было слишком дорого, да и незачем. Я распорядился, чтобы пристроили в хорошие руки. А экипаж я нанял. Кучер на конюшне переночует. Хорошо. Разговор не шел, да и не о чем было особенно говорить. Все, что мы задумали, мы исполнили. Оставалось только ждать. Дождались. Стоило мне встать из-за стола, как мимо дедого дома со звоном и грохотом пронеслись два пожарных расчета, Спешили как раз в сторону Заречной. «Пошли, послушаем, что народишка болтает», — велел дед, и я отправилась за ним следом. Вдалеке поднимался черный столб дыма, как обычно при большом пожаре, но других дымов не возникало. То ли пожарная команда работала расторопно, то ли. Я мотнула головой, кому как не мне знать причину этого. А похоже ведь на ту дрянь, с помощью которой убили отца, сказала я, словно невзначай, глядя вдаль. Только у него от прикосновения сработало, а тут дед нахохлился, будто старый ворон сердито хмыкнул, но все-таки ответил. Прием ты известный в определенных кругах. Не дотронешься до этого хм, объекта, так через некоторое время заклятие все равно сработает. Точности никакой, разумеется. Ты же ту пуговицу в руки не брала? Нет, конечно, ответила я. Ну вот, заключил дед. Странно, что так много времени прошло. Обычно такие заклятия действуют почти сразу гарыш помог он покосился на меня с любопытством ну да вздохнула я да гарыш навел защитные чары на мой дом и сделал кое что еще немного нечестно но это ведь наше с ним личное дело не так ли удивительно ну что еще спросил дед видимо наор ждал пока я расслаблюсь ответила я безразлично Пытался узнать кое-что. Сам поведал много интересного. «Что именно?» — спросил дед с живым интересом. «Пришлось рассказывать». «Жаль дом. Он мне нравился. Пока еще разгребут головешки и поймут, что ни моего тела, ни тел двух слуг там нет. Поверит ли Лауринь в мою безвременную кончину?» Хорошо еще он сейчас или во дворце, где неоткуда взяться слухом о большом пожаре, на хоть богатой, но все же плебейской заречной, или вовсе у себя. Об этом пока можно было не волноваться. Я сосредоточилась на других мыслях. «Всё же поедем?» — прервал мои размышления дед. Мы вышли за ворота. На улицу высыпал народ. Все смотрели на неохотно редеющий столб дыма. «Куда деваться?» Буркнула я едва слышно. Когда скрываешься под пологом невидимости, лучше не болтать громко. Конечно, перед отъездом хотелось бы удостовериться, что все задуманное пройдет как надо, но тут уж как повезет. Ну, ничего ж себе! благоговейно произнесла стоявшая неподалеку хорошенькая купчиха. В пол неба полыхает, то все маги! пробурчал ее осанистый муж тоже с неподдельным любопытством пялясь вдаль. «Придумают чего? Сами помрут. То ладно, очистной люд из-за них гори. Сколько поди товару пропало?» «Тихо!» — шикнула на него жена. «Видишь, сам господин Нарен вышел. Доброго денечка, господин Нарен!» «И вам того же!» — хмыкнул дед. «Купцов он от чего то не любил». Впрочем, аристократов он не любил еще больше. Оттого и поселился в этом квартале, а не ближе к тем местам, где квартировали небогатые Нейры и Арнаи. Идем в дом», — шепнула я. «Вот, значит, цена его откровенности», — Удовлетворенно хмыкнул дед, кивнув в сторону окна. Я только вздохнула. Мысли наши шли в одном направлении. «Да, на кое-что рассказал», Но вот беда, я все это уже знала. Своей откровенностью он намеревался усыпить мою бдительность, и с кем другим этот номер бы у него прошел. Напарница, значит, дама, разделяющая его убеждения, прекрасно. Иная бы купилась, но я уже знала цену словам Наора. Союзники ему были не нужны, только подчиненные или же обугленные головешки. человек сильный, способный играть с ним на равных, наор предусмотрительно старался убрать таких, а откровенность что ж труп никому ничего не расскажет, а поделиться хоть чем-то нужно, даже такому как Лир Таваль. И даже если он и говорил, что ему нужны сильные, самостоятельные люди, скорее всего он предпочтет выписывать их сам, Связываться с такими, как я, слишком опасно, и Наор это прекрасно знал. Я все рассчитала правильно, и теперь оставалось только ждать, поведет ли себя Таваль и дальше так, как я предположила. Я уснула в кресле с книгой глубоко за полночь, а проснулась еще затемно. Спать уже не хотелось, сидеть без дела было глупо, и я разбудила деда. Уже пора. Он покосился за окно. «Что ты подскочила в такую рань?» «Пока позавтракаем, пока соберемся, сказала я. «Будет уже светло, так что...» «Ладно, ладно», — проворчал дед. «Иди прикажи подать завтрак». «Ты же слуг рассчитал», — напомнила я. «Только старика своего оставил и конюха». «Ну, сама найди что-нибудь», — отмахнулся дед. «И скажи там, сказала давно», — хмыкнула я. «Уже запрягают, так что не тяни». Собрались быстро. Дед вышел, а я задержалась на минуту. Выложила на стол письма. Подумала. Придавила их шпагой в старинных потрескавшихся ножнах. «Уж так-то первый, кто наверняка явится в этот дом, бумаги точно заметит». На всякий случай все же черкнула на половинке листа, кому предназначена шпага. Положила записку поверх письма. Наемный экипаж оказался не слишком-то удобен, но жаловаться не приходилось. Хорошо еще лошади были достаточно резвы. Мы покинули пределы Арастана на рассвете. Я смотрела в окошко, запоминая. И как это раньше я не замечала, насколько красива столица. Город окутывал утренний туман. И в тумане там пряталась и сонная заречная улица, и веселый разбойный квартал, где только-только начинало утихать ночное веселье, и приречные дома. Наверное, сейчас не сваишь, с товарищами не спали, штудировали учебники. Экзамены ведь начались. В здешнем университете они как раз в это время. Солнце уже золотило и башни королевского дворца, и шпили университета по ту сторону реки. И купол обсерватории Арстен зеленый город, а по осени золотой, с вкраплениями всех оттенков красного. Осень была в самом разгаре, листья еще не успели облететь, и столица оделась желтым и багрянцем. Красиво! Сколько лет я смотрела на это, не задумываясь, насколько я люблю Арстон Здесь я родилась, здесь провела много лет. Экипаж покинул городские стены, покатился по дороге, ведущей в Северный порт. Задерживать нас и не думали. Деда слишком хорошо знали. Странно даже, что Таваль не отдал приказа не выпускать его из города. С другой стороны, какое он имел на это право? Нет, так подставляться бы Таваль не стал. — Ты что? — нахмурился дед. Когда я схватилась за грудь, меня будто молнией прошила. Флоша! Я скосила глаза в одной из бесчисленных подвесок мигнул и погас золотистый огонек Весюлька, едва заметно светившаяся прежде теплым светом сделалась обычным дешевым амулетом каких полно на ладках торговок в базарный день что там еще нахмурился дед судя по всему сработало сказала я и оглянулась нет ничего не разглядеть а туман глушит звуки хотя Кажется, доносится звон пожарного колокола. Но откуда, из какой части города, не разобрать. «Что сработало?» — сердито недоумевал дед. «Да так, нужно было признаваться. Наша с Гарышем — маленькая затея». «Флоша! Так ты все таки с ним сговорилась и об этом!» — начал было дед, но я отмахнулась. «Умница, Гарыш!» Пока его заклятие не было задействовано, подвеска мерцала этим призрачным светом, а стоило ему сработать, камешек погас. А сработало оно, как только Таваль добрался до нужной страницы. Я так и знала, что он первым делом полезет искать самые опасные заклятия. Вовремя, нечего сказать, иначе бы я извелась в ожидании новостей. Зря ты сомневался». — сказала я, поигрывая бесполезной подвеской. Я знала, что Гарыш не подведет. Это, в конце концов, и в его интересах. «Не мели языком», — пристражил дед. «Потом расскажешь". все Всё-таки хорошо, что мы избавились от Наора, а, то бишь Таваля. Мы с Гарышем долго обсуждали, что же с ним делать. Я могла бы попробовать убрать его и самостоятельно, но он был на стороже, и... В этом я не сомневалась, во многом мог оказаться сильнее меня. Вряд ли он доверял мне настолько, чтобы выдался случай прикончить его. «Значит, вы полагаете, любые ваши заклятия он распознает?» — спросил тогда Гарыш, выслушав мои слова. «Именно. И ведьминские тоже?» — приподнял он бровь. «Судя по тому, насколько тесно он общался с Дараи, усмехнулась я, — «он может знать и о них». «Предпочитаю не рисковать». «Он обезопасил себя со всех сторон». «Почти». Я взглянула дракону в глаза, хотя это было и непросто. «А вас он не знает. Именно об этом я и прошу вас. Помогите разделаться с Товалем». «Как именно?» — поинтересовался Гарыш. «Сжечь его? Раздавить?» «Нет», — хмыкнула я. Нужно сделать так, чтобы смерть его выглядела естественной. Скажем, по неосторожности. Господин товалис пробовал какое-то заклятие, но вот незадача, не справился с ним. Понимаю, протянул Гарыш. Кажется, он заинтересовался. Вы делаете ставку на книгу? Конечно, ответила я. Больше не на что. Он наверняка клюнет, не сможет устоять перед таким соблазном. И если, изучая ее, он задействует что-то такое... Мне это не по силам, Гарыш. Последняя надежда на вас. Я, кажется, знаю, что может вам пригодиться, Флоссия, — задумчиво сказал дракон. Значит, говорите, в процессе изучения книги... Дайте ко мне ее. Я послушно передала ему пухлый томик. Гарыш перелистал несколько страниц, вчитался, двинулся дальше, остановился почти на середине, подумал, нахмурился. Это подойдет, сказал он. Не знаю, когда Таваль доберется до этого раздела, но ничего не поделать. Более подходящего не сыскать. Смотрите, Флоси, это боевое заклятие. Если не читать его вслух и не предпринимать никаких действий, оно безопасно. А теперь... Мне показалось, будто воздух под ладонью Гарыша сгустился. Отчего-то заложило уши, а сосредоточенный взгляд дракона внезапно поплыл, делаясь совсем нечеловеческим. Исказилось лицо, теряя привычное очертания. Вот так. Гарыш захлопнул книгу и передал ее мне. Зрачки его постепенно делались из вертикальных обычными. Сильная защита на этой книге. Не открывайте ее больше Флоссе. Прочтёте то заклинание. Обратитесь в пепел. Не стану. Я покачала Томик в руке. Это надежно? Надежнее не бывает! усмехнулся дракон. Рота Кейн был стар, и чары на этой книге хороши. Из древних, но мы намного старше, так что. Но скажите, Флоссия, чего вы добьетесь у брафлиштоваля? Наора, то бишь, насколько я понял, из вашего рассказа он действовал не в одиночку. Верно, кивнула я. Но именно он, глава этой альтернативной организации. Есть и другие, конечно, но я не думаю, чтобы кто-то из них подошел на роль лидера. Они в большинстве своем запуганы и сломлены, и без руководства товаля немногого стоят. А уж вычислять, кто причастен к этому делу, забота коллегии, а никак не моя. Будем надеяться, что вы правы, Флоссия, ответил Гарыш. Арстон, зеленый, золотой, багряный, остался позади. Потянулись портовые пригороды. Вот и Северный порт. «Здесь всегда было полно кораблей, только что прибывших и отплывающих, и найти нужное оказалось не так-то просто. Наконец мы добрались до пузатой купеческой посудины, держащей курс на остров Трис, что в нескольких сотнях вес от побережья Арастана. Там уж не составило бы труда пересесть на корабль, идущий в дальние края, на что мы с дедом и рассчитывали». Впрочем, наши с ним сбережения позволили бы и переждать на Трисси столько, сколько потребуется, чтобы дождаться подходящего судна. И вот борт корабля. Утренний туман почти рассеялся, уже виднелась пристань. Завершалась погрузка, проверяли пассажиров по списку. Мы давно уже стояли на корме. Нас не тревожили подобной ерундой. Слуги устроились под палубой вместе с прочими простолюдинами. «Не жалеешь?» — спросил дед, не глядя на меня. Я смотрела на скрытый дымкой аростон вдалеке. Что-то выкрикнул боцман, засуетились матросы, качнулась палуба под ногами, корабль отваливал от причала. «Нет», — сказала я, не думая лгать. Полоска темной воды, разделяющая корабль и причал, становилась все шире. Пока что торговца тянул к выходу из гавани весельный буксир, Но еще немного, и мы пойдем под всеми парусами. Уж мы с дедом постараемся поднять нужный ветер. Что там за суета на пристани? прищурился дед. Мало ли, я не отрывала взгляда от далекого города. До моего слуха долетел чей-то крик что-то вроде Держи, держи, убьется. Да что ж там такое? пробормотал дед. Фло! Расслышала я отчаянный голос, а сразу вслед за этим раздался плеск. Я повернулась спиной к фальшборту, взглянула в небо. Порыв ветра окончательно развеял туман, выглянуло солнце, уже по-осеннему холодное, ясное. «Ну надо же!» — хмыкнул дед, разглядывая творящееся позади. Покосился на меня. «Флоша, и об этом тоже не жалеешь!» Я только покачала головой в ответ и усмехнулась. «Надеюсь, плавать он умеет». «А нет, так выловят», — пробормотал дед, отворачиваясь. Положил руку мне на запястье, посмотрел в глаза, удовлетворенно кивнул каким-то своим мыслям, добавил с неподражаемой своей интонацией то ли осуждающе, то ли, наоборот, одобрительно. Молодежь. И откуда узнал, в какой порт мы поехали?» «Так ты же конюха оставил», — ответила я. У него и вы спросил. «Он не знал», — нахмурился дед. «Да уж прямо не знал», — усмехнулась я. «Когда выезжали, ты кучеру сказал, куда править. Конюх рядом стоял, наверняка слышал». Дед только плюнул. «Как думаешь?» — спросила я, меняя тему. «Князь Горган нас примет?» «Ну, если он уже позабыл, как ты едва не утопила его в проруби!» — усмехнулся дед. «Тому уж сколько лет! Детские шалости!» — я плечами. «Кстати, почему он, а не Горастас?» — Вскользь поинтересовался он. «У Горастаса нас будут искать, если вообще станут это делать, в первую очередь. Я поправила косынку. А до Горгана еще добраться надо». «Ты же помнишь его острова?» «Конечно, помню», — буркнул дед и припечатал. «Разбойничье гнездо». «Ну уж», — примирительно сказала я. «Кстати, если память мне не изменяет, он из дома Ауллы, верно?» «Да», — недоуменно кивнул дед. «К чему тебе это? Решила податься в морские ведьмы?» «Там видно будет». Неопределенно ответила я и больше ничего не сказала. Хлопнули паруса, мы вышли из гавани, буксир отвалил и на судне закипела работа. Я посмотрела в глубокое синее небо, где плыли перистые облака. Интересно, Гарыш сейчас бродит по Арастуну или летит где-то там, выше, чем может разглядеть человеческий глаз. Видит ли он нас с высоты своего полета? Я мотнула головой. И все таки обернулась назад. Пристани уже не было видно. Только пенились волны за кормой, мелькали паруса других кораблей. И таял в туманной дымке берег Арастана. Книгу читала Марина Никитина.